тридцать два настя теперь я видела его настоящего не того кем он хотел казаться а того кто был спрятан внутри рома обнажил свою боль передо мной самые близкие люди ранят сильнее всего, потому что мы впускаем их в свой мир любим и тем самым делаем себя уязвимыми после предательства отца рома закрылся перестал доверять людям Ему проще было надеть маску, которая избавила его от необходимости делиться с кем-то своими переживаниями. Он прятался за ней от людей, а в это время боль медленно, но верно отравляла его сознание ядом обид. Наверное, только тот, кто страдал, может до конца понять тяжесть печали другого человека. И только тот, кто по-настоящему любит, может взять часть этой ноши на себя. Есть много оттенков любви. Кому-то нужно долго сближаться, чтобы осознать чувства, У других любовь вырастает из дружбы или привязанности. А я верю в магию. Магию любви. Ты впервые видишь человека, и все внутри переворачивается. И каждая клеточка тела громко сигнализирует. Это он. Тот единственный человек, без которого уже ты не сможешь жить. Вы посмотрели друг на друга, и что-то необъяснимое произошло внутри вас. И каждый пошел в свою сторону. «Вроде бы все. Но ты понимаешь, что теряешь то, что давно искал, и ты оборачиваешься. И он тоже поворачивается, чтобы еще раз посмотреть на тебя. Он тоже почувствовал этот волшебный удар током, потому что он ваш и ничей больше. В той луже возле универа, когда этот парень протянул мне руку и взглянул нечаянно в самую душу, и сердце кричало: Только он, и никто больше. В этой схватке сердца и разума второй по определению обречен. потому что в этот момент каждый миллиметр пространства уже окутан магией любви. А она, это любовь, всесильна, ломает даже тех, чье сердце давно окаменело. «Можно взять тебя за руку?» — спросил Рома, внезапно оборвав мою нелепую болтовню о веселой жизни в общаге. Бросив машину, мы уже пару часов гуляли по городу. Роман показывал мне уютные дворики, старые памятники, парки и скверы. Мы шли шурша по жухлой листвой и разговаривали. так словно были сто лет знакомы словно никогда не было между нами никаких конфликтов и неловкостей и впервые в жизни у меня была твердая уверенность что вот этому человеку я могу сказать все что придет в голову и он не покрутит у виска и не посмеется надо мной зачем машинально осадила его я у тебя наверное руки замерзли смутился рома я погрею Этот парень, на которого заглядывались все проходящие мимо девушки, вдруг нервно дернул плечами и покраснел. «Нет», — я потёрла заледеневшие пальцы друг от друга. «И правильно», — он спрятал взгляд. «Мне кажется, меня парализует, если я возьму тебя за руку». «Ты же знаешь, зачем люди обычно держатся за руки?» Я спрятала нос в воротник и шагнула на бордюр, пошла по нему балансируя. «Знаю». «В твоем гареме место, что ли, освободилось?» Не удержалась я от колкости. «Насть», — нахмурился Гаевский, «я знаю, что вел себя как скотина». «Мы хорошо провели время, Ром», — улыбнулась я, глядя себе под ноги. «Только ты в прошлый раз все четко и правильно сказал. Занудной ботанички не будет в списке твоих завоеваний. К тому же я не хочу, чтобы из-за кустов выпрыгнула одна из твоих фанаток и начала лупить меня по башке гантелей». «Насть, так не будет», — тихо сказал он. «Я клянусь. Ты бы сначала разобрался со своими пассиями, Рома». Поправила сползшую на лоб шапку и спрятала руки в карманы. «Кузины, роговые, кто там еще у тебя?» «Ёшка, это все в прошлом, поверь мне». Он обогнал меня, схватил подмышки, поднял и опустил на асфальт рядом с собой. «Посмотри мне в глаза, видишь?» Его ресницы затрепетали. «Я тебя не обману. Все, больше никаких девиц. Они мне безразличны». «Только ты, слышишь? Только ты. Больше никто!» Его пальцы коснулись моего лица, и мы оба вздрогнули. Вернее сказать, у меня дрожало все тело. Не от холода, от волнения. Еще и сердце прыгало, как сумасшедшее, разнося боль по озябшим конечностям. «Ты мне что, встречаться сейчас предлагаешь?» — спросила, медленно поднимая голову. «А я не говорил?» Его раскрасневшееся на прохладном воздухе лицо приобрело растерянный вид. «Вот дьявол. Настя такая умная, а я рядом с тобой сущим придурком становлюсь. Да, я хотел... хотел сказать...» — провел сильными пальцами по моим щекам. «Ты нужна мне. К черту все, что было. Прости меня за все. Я теперь буду совсем другим, самым лучшим для тебя. Даю слово». Его губы были так близко, что я чуть не потеряла равновесие. «Пожалуйста, ёжка!» Рома обхватил ладонями моё лицо, притянул к своему и вместо того, чтобы поцеловать, прислонился лбом к моему лбу. «Я никогда ещё не был таким сумасшедшим и таким счастливым. Даже если ты меня сейчас пошлёшь подальше, я не отстану. Никогда. Приклеюсь и буду ходить за тобой по пятам». Я закрыла глаза, и он меня обнял. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Мне нужно было это объятие. Нужно было почувствовать его силу, его поддержку. Мне давно не было так тепло, как с ним. Я хотела ему верить, но все еще помнила про спор. Ждала, когда Рома сам признается, но он об этом не говорил. Может, ему стыдно? А может, все это искусная игра? Очень не хотелось в это верить. «Я подумаю», — сказала, уткнувшись в его грудь. «Ты дашь мне время?» «Конечно!» Рома осторожно приподнял меня и аккуратно поставил обратно. Только помни, что моя жизнь висит на волоске, пока ты думаешь, терпение утекает из меня, как песок из песочных часов. Я на это не куплюсь, — захохотала я. Опять облажался. Да что ж такое? И он снова оторвал меня от земли. А потом мы вернулись к машине. Позвонила Лира и сказала, что нашла хозяина для ежика. Но мы не хотели отдавать Серегу. Вот у Ромы и появился повод забрать питомца окончательно. Правда, парень открыл в этом и другую приятную для него перспективу. Чтобы видеть Сережика, мне придется приходить к нему домой. А вот это уже пугало меня по-настоящему. Одно дело говорить о возможных отношениях, а другое сделать первый шаг к серьезному сближению. Значит, у вас все-таки серьезно? спросил дядя Костя, когда мы с Ромой пришли в спортивный зал. Пока Гаевский подошел к Кириллу, дядя решил вытащить из меня всю правду. «У нас?» — заерзала я на диванчике в тренерской, разглядывая кубки на полках и вымпелы, висящие рядом на стене. «Нет», — лицо неумолимо затянуло краской. «Ну, в общем, нет». «Но он за тобой ухаживает». Дядя Костя поставил чашки на стол. «Я же не слепой, мне можно начинать волноваться?» «Вроде того». Я нервно потёрла руки. Ну да, ухаживает, да. Но волноваться не стоит. Ясно. Значит, нужно поговорить с ним по-мужски. О, Господи. Закрывшись волосами от его взгляда, вздохнула я. А кто, если не я, Настя? Его кулаки инстинктивно сжались. Пусть знает, если что. Ладно, ладно, я поняла. Он знает про твою маму? Вопрос застал меня врасплох. Ну... Я задержалась с ответом. «Не в подробностях». «Хорошо. Тебе нужна поддержка». Дядя Костя бросил сахар и чайные пакетики в кружки. «Он вроде парень неплохой, но, сама видишь, не нашего круга. Обёртка у него элитная, а что внутри?» «Дядь Кость», — взмолилась я. «Мне хочется быть уверенным», — решительно сказал он. «Могу я с ним поговорить? По-мужски?» «Конечно, можете», — раздалось от двери. Рома вошел, снял куртку, взял чайник и разлил кипяток по чашкам. «Это хорошо», — не отрывая от него недоверчивого взгляда, произнес дядя. «Ты, парень, на меня не обижайся. Я за свою племянницу, если будет нужно, голыми руками порву». «Я тоже», — кивнул Гаевский, без страха глядя ему в лицо. «Поэтому хорошо вас понимаю». Они удалились и долго о чем то говорили. Когда Рома вернулся, у него горели уши, но выглядел он вполне довольным и ничуть не огорчённым. Дядя вернулся к работе, и его голос тоже казался бодрым. «Чётче, давай, чётче», — я сказал. «Ну, ты мужик или нет?» — гремел он на весь зал. А когда мы выглянули из тренерской, оказалось, что эти слова предназначались Ольге, которая, потея и рыча, колотила лапы в руках тренера. такие специальные тугие подушки для тренировки в спарринге. А потом мы долго пили чай. Замолкали на пару минут, глядя друг другу в глаза, и снова болтали. И смеялись над всякими глупостями, особенно над Сережкиными милыми ужимками. И нам было хорошо. И это казалось удивительным. Было так хорошо, что я забыла обо всех неурядицах и бедах. Неизвестно, что ждало нас впереди. Но вечер в компании с новым Ромой стал для меня настоящей отдушиной, которая хоть ненадолго освободила от постоянной тревоги. Кирилл привез Олю на мотоцикле, а мы с Гаевским подъехали к общежитию на машине. Прощание было неловким, поэтому, чтобы не усложнять все еще больше, я послала воздушный поцелуй им с Сергуней и вышла. Махнула рукой и поспешила к входу, радуясь, что вечерние сумерки скрывали мою растянувшуюся от уха до уха улыбку. Мы бежали с Олей по лестнице, обгоняя друг друга и смеясь. Измождённая тренировкой, Еремеева сдалась первой. «Ну тебя!» — махнула она на меня. Но у двери комнаты все же сделала рывок и обогнала. «Хитрюга!» — покачала головой я. Мы вошли внутрь и упали на кровати. «И что теперь?» — поинтересовалась подруга. В моей сумке несколько раз просигналил телефон. Наверное, пришло сообщение от Ромы. Тут же ожил и Олин мобильник. «Не знаю», — улыбнулась я. «Мне не хотелось спешить, делать какие-то выводы и строить долгосрочные прогнозы». «Я придумала, в чем нам идти на посвящение в студенты», — сказала она, закидывая ногу на ногу. «Куда? На посвящение?» — я повернулась к ней. «Туда же только первокурсники ходят». «Да ладно», — Оля качнула головой. «Это самая крутая университетская тусовка, туда все идут». Только не я. И устроилась поудобнее на подушке. Снова брякнул телефон. Но мне не хотелось спешить и тут же читать сообщение. Сердце замирало в ожидании. Хотелось растянуть удовольствие подольше. К тому же я завтра работаю. Значит, постарайся освободиться пораньше. Оля улыбнулась и подмигнула мне. Будет весело, вот увидишь. И, и платье я нам уже нашла. Не знаю. А чего там знать? Пойдешь и все. Она уставилась на мою сумку, в которой еще раз раздалась трель входящего сообщения. «Да ответь ты уже ему! умрет ведь парень от ожидания!» Краснее я полезла в сумку за телефоном. «Десять сообщений! Он что, за рулём их писал?» Я читала и улыбалась. «Пособие по бухучёту читаешь? Молодец!» — сказала я, заметив, что Олька косится на меня и хихикает, прикрывшись книжкой. «Я тоже немного почитаю перед сном. Надо освежить в памяти пройденный материал». Смеешься? выгнула брови подруга. И развернула ко мне книгу в нежных голубых тонах. «Плакса» было выведено яркими мятными буквами на обложке. И ниже автор — Алекс Хилл. «Ванильно-девчачьи глупости», — ухмыльнулась я. «Ты серьезно? «Тебе тоже не помешает». Она взяла с тумбочки другую книжку и швырнула мне. «Проветри мозги, забитые формулами». «Влюбиться за девяносто секунд. Ася Лавринович». Еремеева точно издевалась. «Хотя почему же? Мне-то хватило и двух секунд, чтобы влюбиться». «Такое не для меня». Я с равнодушным видом вернула обе книги на ее тумбочку, взяла полотенце, халат и ушла принимать душ. А когда вернулась, зефирная княженция уже лежала на моей подушке. «Хорошо», — буркнула, падая в постель. всего страничку чтобы ты от меня отстала всего страничку ага улыбнулась олька прикрываясь плаксой чтобы убедиться что все эти романчики для умственно отсталых конечно кивнула она трижды всего одну еще раз уточнила я открыла книгу и пропала в ней на четыре часа роман привет денис сел на пассажирское сиденье и огляделся «Зачем ты меня вызвал? Я уже уснул». «Ой, а это кто?» Наклонился к клетке и прищурился. «Это мой ёж», — ответил я. «Твой кто?» Его лицо вытянулось от удивления. «Мой ёж. Серегой зовут». «Ничего себе!» А! подскочил он, стоило ему шевельнуться. «Зачем он тебе?» «А я повернутый на ежах. Не знал?» «Братан!» — Денис поморщился. «С тобой все хорошо?» «Ты какой-то странный». Все очень хорошо». Я вынул ключ из замка зажигания и протянул ему. «Приехал, чтобы отдать тебе тачку. На, забирай». «Не понял». Дэн явно не поверил, поэтому не спешил протягивать ладонь. Тогда я взял его руку и вложил в нее ключи. «Она твоя. Катайся на здоровье «Э-э...» Денис уставился на ключи, затем посмотрел на меня. «А что происходит?» я проиграл забирай тачку, что значит проиграл значит что я не хочу продолжать игру, похлопал его по плечу, можешь забирать и делать с ней все что хочешь ты ее выиграл поздравляю подожди гай приятель помолчал, ты хочешь сказать да я даже не знаю он почесал затылок, мне хотелось честно выиграть не получится я развел руками Все было не по-настоящему. Я договорился с девчонками, чтобы они мне подыграли. А потом... Потом понял, что мне это не нужно. не Неинтересно. Спорить, соревноваться, отрываться не нужно. Ни тачка эта не нужна, ни девицы эти. Прости, Дэн. Друг сжал в кулаке ключи и постучал ими по панели приборов. Короче, посмотрел на меня. Короче, я знал, что ты с ними договорился. Не наверняка, но догадывался. Слишком все гладко шло. тем более я улыбнулся подкинешь нас с серегой до дома денис выглядел растерянным слушай ромыч да брось я абсолютно серьезен забирай тачку она мне не нужна это не шутка так что не переживай вышел из машины обошел ее и открыл пассажирскую дверь ну я не знаю промямлил денис все нормально друг он неохотно обошел тачку сел на водительское место и завел мотор его глаза сразу загорелись темным блеском ого как рычит с придыханием произнес он пользуйся на здоровье но парень не спешил трогаться с места задумчиво провел руками по рулю и покосился на меня это все из за той ботанички ее зовут настя напомнил я угу кивнул он глядя на меня оценивающе Значит, так сильно торкнуло? Еще как. Вздохнув, признался я. Он покачал головой, а затем тихо спросил: "И даже тачки не жалко? Я получаю гораздо больше. Это сильно, Гай. Наверное, я тобой горжусь. Ты просто рад, что получил тачку, гаденаш. Рассмеялся я. Вези меня уже домой.